Глава 24. Клод. За последние полгода ты ни разу не проходила медосмотр в турбомедкамере. Наэль обращается к Наэль. Направляйся сейчас туда, а потом сразу готовься к вылету. На её лице читается задаченность, но она быстро берёт себя в руки, согласно кивает и выходит из кабинета, провожая взглядом женщину, которую я совсем недавно называл своей женой. Мой ангел, моя жизнь оказалась миражом. Пешка Она всего лишь одна из сотен агентов бюро, готовых по приказу исполнить любое задание, клоднокровно сыграть чужую роль и исчезнуть. Заставила меня поверить в искренность своих чувств. Я ведь реально считал, что между нами была химия, возносил её до самого высокого уровня, жизнь был готов отдать. А эта стерва всё это время за спиной смеялась надо мной, считала придурком, который слепо повёлся на тупую подставу. Сынок, Я уверен, что Рина отлично справится. Отец приближается ко мне и кладёт руку на плечо. Картина закатыва углы глаза. Да неужели? Интуиция меня редко подводит. Твои редко стали случаться слишком часто. Арина так вообще ходячая проблема. Как я, по-твоему, должен притащить её сейчас на корабль? Да команда разорвёт её на части за то, что она стащила наш ключ. Наил будет с ней, защитит. Я ему безоговорочно доверяю. форкаю. Он доверяет? Я вот тебе тоже доверял, а ты меня так жёстко подставил. Будь ты мне не отец, с превеликим удовольствием сцепил бы пальцы на твоей шее и душил бы медленно, наблюдая, как жизнь покидает тело. Давай не будем зря терять время. Здесь есть список свободных на данный момент агентов. Выбери ещё одного. Кого считаешь надёжным, ну, или полезным в деле? Кладёт в мои руки джайстер. чтобы я опустил на свой корабль трёх агентов бюро, один из которых обманом выкрал мой ключ, а второй придумал, как это сделать. Да ты, блядь, издеваешься. Знаю, что тебе надо время всё обдумать. Решение за тобой. Я дал тебе всю имеющуюся у нас информацию, готов отправить людей в подмогу. Не надо строить из себя героя. Ты меня предал, нарушил слово, а теперь заметаешь всё своё говно. Я симхер, Мадекс уже заполучил и сейф и ключ. А меня он не мог достать, потому что я как обдолбанный мотался в космосе в поисках своей новоиспечённой жёнушки. Это стерва мне ещё за всё ответит. Достаточно. Рина, мой агент, если ты не гарантируешь ей безопасность, мы не допустим её до дела. Ничего я тебе не гарантирую. И когда этот и стал так дорожить своими агентами? Или у неё какой-то особый статус? Может, ещё и в твоей постели? то очень сильно изменился, стал более вспыльчивым. Работая в бюро, ты контролировал свои эмоции лучше. К чёрт у бюро. Наручение он мне собрался читать. Паровалить отсюда. Ноги мои здесь больше не будет никогда. Нужен ещё один агент. Попаша продолжает гнуть своё. Рина сама не справится со всем. Она и уже давно офисный работник, в поле не помощник. Дела глубокий вдох. Хочется проораться. Эмоции душит, не дают ровно дышать. ты забываешь, что у меня есть своя команда. Не рискуй. Увидев их Мадекс может догадаться обо всём. Пусть Ирина в одиночку выйдет на него и заключит сделку от своего имени. Попросит огромную сумму денег и скажет, что хочет сбежать из бюро. Хировый план. Медекс, конечно, полное дерьмо, но не дурак. Наил подстрахуют. Вам нужно только узнать, где находится сейфбокс. Всё равно план дерьмо, но за неимением других приходится пока согласиться. Давай сюда список свободных агентов, вырываю из его рук Дэггатжайстер, пальцем пролистываю по экрану. Половина имён мне незнакома, слишком много новичков. Взгляд останавливается на знакомом имени. Элис. Мать твою точно, лучший снайпер из всех, кого я встречал. Отправлю её подстрелить Мадоксу Яйца. Будет знать, как брать чужое. Вот этот план мне нравится гораздо больше. Давай, Элис, хоть от неё будет толк. Хороший выбор, отец одобрительно кивает. Ноил, вызываю её сюда, а мне пора удаляться. Дела ждут Клоэ. Будем держать связь через Найл.